на скальной стене предельно натуралистично, со всеми анатомическими подробностями. Никакому исследователю древности и в голову не придет увидеть в этом рисунке что-либо, кроме этих животных. И лишь когда мы видим рисунки с явно инопланетными сюжетами и космическими кораблями, наш благоразумный рассудок отказывается усматривать верность в натуре в изображениях выцарпанных на камне или в тех же ритуалах. Тут сразу же начинается рассуждение о духах, ошибочных представлениях и очеловечивании божественных сил. Неразрешимой головоломкой представляется многим исследователям географическое единообразие, С одной стороны, и междисциплинарное многообразие мистерий, культурного плана, с другой. Из какого бы региона они ни происходили, это очень часто весьма далекий друг от друга края. Каждое предание и церемониальное действие, повествующие о пришельцах из космоса и их сверхъестественном могуществе, очень близки друг к другу. Многие легенды и культовые мистерии, разделенные друг от друга континентами и океанами, имеют, несомненно, общий источник. Именно поэтому сама собой напрашивается мысль о том, что за всеми ними, вероятно, стоит некое вполне реальное событие или явление. Маски Богов Многие письменные источники и атрибуты культуры, которые могли содержать в себе важные косвенные свидетельства появления пришельцев из космоса, на протяжении многих веков и тысячелетий были бесследно уничтожены. Достаточно вспомнить Александрийскую библиотеку или книги и письмена Майя, Ацтеков и Инков. Правда, уцелевших преданий вполне достаточно, чтобы донести до нас свидетельство о визитах инопланетян, имевших место в незапамятной древности. То же самое можно сказать и о знаниях первобытных народов, поразительной космологии уже упоминавшегося племени Дагонов. Они могли по памяти воспроизвести карманный справочник современного астрофизика. Слава Богу, христианские миссионеры в своем порыве во церковь все и вся достигли не столь всеобъемлющих успехов, каким бы этого хотелось. Любой миссионер, следовавший фарватере испанского завоевания Мексики и Южной Америки, Не испытывал особых трудностей в благом деле обращения индейцев, жителей покоренных областей, христианства. Однако, по сути, дело сводилось не к сознательному принятию новой веры, христианства, а к интенсивному смешению христианства и элементов индейских верований. До покорения испанскими завоевателями индейские народы почитали многих богов, спустившихся, Согласно легенде прямо с небес, будучи насильственно обращены в христианство, индейцы не отказались от почитания старых богов. Они поклонялись своим древним хранителям, дав им новые имена христианских святых, празднование памяти которых совершалась в установленной церковью дни. Другими словами, индейцы продолжали чтить своих древних предков и культурных героев, увековечив их память в магических ритуалах, где существенные изменения, подвергались фальсификации, о их назначении и смыслах часто забывались. Так в словаре африканской мифологии, помимо всего прочего, сказано – В музеях Европы и Северной Америки в прежние годы было выставлено множество изваяний и статуэток, считавшихся изображениями башков и предков.